Глава 24. Майор Стрельцов. Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь. Что-то вдруг вспомнились эти строки. Лежал в постели, подложив руку под голову, и наблюдал, как она мило сопела во время обеденного сна. Надо было тоже поспать, но сон что-то не шёл ко мне. Пойти что ли окрошку доесть? Рука Дана лежала на моём животе, и я аккуратно её убрал. Встал, надел трусы, тихой сапой прошёл на кухню и открыл холодильник. «Надо будет вечером за продуктами сгонять в магазин, а то я как нахлебник у неё». Сел за стол и принялся хлебать окроху прямо из кастрюли. Умаялась моя рыжуля и вырубилась. Оттрахал её качественно, сам доволен результатом. Никак не придумаю, с чего начать разговор о переезде Даны. Ей будет нелегко покидать насиженное место. «Привет». Послышался женский голос у меня за спиной, и я чуть не перевернул полную ложку на трусы. «А, это снова ты, Лира!» «Я отблагодарить тебя пришла. Спасибо, Егор!» Протянула мне пакет, откуда подозрительно вкусно пахло. «Что там?» «Жареный гусь по старому бабушкиному рецепту!» Кокетливо отозвалась подруга Даны. «Да что б меня! Обожаю жареных гусей!» Достал сверток, завернутый в фольгу, и положил на стол. «Приятного аппетита!» «А Даная дома?» «Угу, он дрыхнет». Взял в руки нож, чтобы разделать птицу. «Может, выпьем чего-нибудь за мою свободу?» Предложила училкина подружка. «Я пас, а то срубит, но ты можешь взять пиво в холодильнике». Лира открыла дверцу и взяла с полки запотевшую бутылку пенного. Села за стол и спросила. «Ты рассказал всё Дане?» «Ты мне не запрещала делиться информацией?» А я должен был что-то ей сказать, где всю ночь шлялся. Открыл девушке пиво. «Да, конечно, я понимаю». Лира отпила глоток и принялась смотреть, как я с аппетитом уминал гуся. «Ты что-то подсыпала в мясо?» Насторожился и перестал жевать. «Только специи?» Испугалась она. «Да ладно, я пошутил. Присушенного не удастся присушить дважды». «То есть как это? Да на тебя приворожила?» «Ещё как! В город забрать её хочу и жениться на ней!» Сказал в шутку, чтобы отшить лиру раз и навсегда. «Повезло, да, Най!» Завистливо вздохнула она и пригубила пивас. «А вот меня никто не заберёт в город, не купит мне сапоги и эротичное бельё!» «Котёнка заберёшь себе, а то у меня квартира, а не частный дом, и сгадит всё!» Жалко усатого выбросил кто-то. «Заберу, куда ж я денусь?» «Спасибо, гусь великолепный!» Пойду даночку разбужу, пока не остыл». Встал со стула и увидел стоящего в дверном проёме Рыжулю. Проснулась и подслушивает нас коза. «Всё, допизделся, придётся и вправду жениться теперь». Удивительно, но эта мысль не вызывала во мне отторжения. «Выспалась? Прошу к столу». Сделал приглашающий жест. «Твоя подружка благодарность принесла. Увиди гуся. Садись, поешь с нами». «Привет, Лира. Как твоё самочувствие?» «Ох, если бы не Егор!» – запричитала Лира и пустилась в долгие объяснения. – Я отправился в спальню, чтобы одеться, некрасиво как-то в трусах расхаживать, когда в доме гости. В кармане завибрировал телефон. Звонит Палыч, не к добру, бляха-муха, чуй сжавшийся с задницей, что что-то случилось. – Да, Палыч. – Егор, ты срочно нужен в отделе. – Я уволился. Прошёл мимо девчонок, бурно обсуждающих ночное происшествие, и вышел во двор. Голос Начи вызвал острое желание закурить. Жаль, все запасы сигарет уничтожил, когда бросал эту пагубную привычку. «Стрельцов, ты был прав насчёт Добрикова. Это он убивал девушек». «Твою же мать!» Почти заорал я. «Он ещё кого-то отправил на тот свет?» «Да, и есть жертва. Ты срочно нужен в городе, поднимай все свои наработки и связи. Нужно его взять немедленно. Приказ сверху». «Приказ сверху». Передразнил я. «Ладно, скоро буду». Не могу отсиживаться в отпуске, пока этот безбашенный маньяк гуляет на свободе и режет девчонок. Тем более я знаю, где и как его взять, потому что уже брал однажды, только вот доказать не смог его вину. Надеюсь, попытка номер два будет более удачной. «Жду», – сказал Палыч и отключился. Да, жопу у начальника подгорает знатно. Вернулся к домам на кухню и сказал траурным голосом. «Мой отпуск только что закончился. Ты уезжаешь?» «Надо отдать должное, да она держала себя в руках. Только истерик мне не хватало по поводу отъезда для полного счастья». «Дану, я вернусь за тобой. Обязательно вернусь. Ты мне веришь?» Притянул к себе семгочку за талию и поцеловал в губы, которые блестели от жира и пахли жареным гусём. «Самый вкусный поцелуй на свете». «Верю, Егор», – кивнула Дана. «Я буду тебя ждать». «Лира, берём тебя в свидетели. Я обещал этой прекрасной рыжей женщине вернуться». «Засвидетельствовала. Попробуй только пропасть в своём городе. Приедем, отыщем тебя и заставим жениться». «Лира», — с укором посмотрела на подружку Даная. «Поймаю маньяка и вернусь в Сурково». «Навсегда?» «За тобой. Новый учебный год начнёшь в новой школе». «Как? Ты серьёзно?» «Нет, блин, шучу. Юморист по жизни». «Егор», — прильнула к моей груди училка. «Я люблю тебя». «Я тебя тоже» поцеловал рыжую макушку. «Мне будет тебя не хватать». А «Мне тебя». «Лира, приглядывай за подружкой, и чтобы никаких стриптизёров и диких, мать вашу!» Сурово сдвинул брови. «Дикий сошёлся со Светкой-алкашкой», рассказала сплетню Лира. «Так что да, он больше не побеспокоит». «Проводишь меня». Взявшись за руки, мы с Данай вышли во двор и обнялись ещё раз. Сумка с вещами лежала в машине, не успел их вытащить и повесить в шкаф. «Но долгие проводы, лишние слёзы», – сказал я и открыл ворота. Дана не плакала, но лицо её стало грустным. Сел в тачку и сдал назад. Лира выбежала на порог с криком. «Подожди, Егор, я тебе гуся с собой завернула!» Притормозил и позволил ей положить на заднее сиденье пакет с мясом. «Теперь можно ехать». «Пока, Сёмгочка, я буду тебе звонить». «А номер?» – спохватилась Даная. «Вот дурак, чуть без телефона любимой женщины не уехал!» Хотя я же сыщик, я бы нашёл, вычислил. Записал заветные цифры и сделал ей дозвон. «Поймала», – подняла Дана руку с телефоном вверх. «Буду ждать звонка. Счастливого пути, майор!» «Я позвоню сразу, как приеду в город», – пообещал я. И выехал со двора.